Глава двадцать т р Новый дом Николая. Он сидит на диване в просторной, хорошо обставленной гостиной своей собственной виллы в Ричмонд-Хилле на Олджичи-Драйв 301. Рядом с ним на полу стоит большая кожаная сумка. Она открыта, и из нее торчат бесконечные пачки новеньких долларов. Напротив него в кресле сидит сотрудник Федерального бюро расследований США. Мужчины говорят по-английски. Господин Вареев. На ближайшую перспективу вашим куратором буду я. Можете обращаться ко мне по имени Джейкоб. Я к вашим у слугам в любое время дня и ночи. Для этого мы специально установили здесь вот этот телефон. К сожалению, по причине безопасности данный аппарат имеет выход всего на двух абонентов. Первая кнопка это мой номер, и вторая экстренная связь с машиной службы безопасности, которая будет дежурить не вдалеке круглосуточно, по крайней мере первое время, до тех пор, пока мы не убедимся, что вам ничего не угрожает. Другой связи у вас не будет. Опять же, первое время, заканчивает американец. Надеюсь, что у ч а с т о к вы не собираетесь, обносить забором с колючей проволокой. я з в и т недовольный такими ограничениями Николай. Не собираемся. Но это еще не все. Вам запрещено покидать расположение этого дома до тех пор, пока мы не убедимся в вашей искренности. а т е данные, которые вы нам передадите, не получат подтверждения. Значит, все-таки тюрьма? Из тюрьмы здесь только система видеонаблюдения, и то по периметру здания. Оправдывается Джейкоб. А есть я что буду? А парикмахер, повар и всякая остальная ерунда. А врач в конце концов. А то у меня тут что-то в б о к у покалывает. Прямо спать иногда мешает. Не унимается Николай. Все это мы вам обеспечим в любое удобное время. Что касается еды, вы можете ее заказывать списком либо готовые блюда из ресторана. Наши парни обеспечат вас всем необходимым в самые короткие сроки. В таком случае не буду откладывать это в долгий ящик и подготовлю списочек прямо сейчас, а то я с дороги что-то проголодался. Николай, как вы смогли убедиться, мы выполнили все ваши обязательства перед вами, а сейчас я хотел бы получить от вас имя крота. Останавливает его Джейкоб. Да, наверное, вы правы, пришло время платить по счетам. После этих слов Николай берется с стола лист бумаги и ручку. пишет на листе четким и разборчивым почерком имя Скотт Бленчард отдает лист д ж е й к о б у американец берет лист читает имя почему мы должны вам верить Николай достает сигарету закуривает ее и выпускает дым в сторону потолка хотел ответить по кочину и по кочерыжке но не буду все равно не поймешь потому что я хочу жить долго и счастливо вот почему Джейков смотрит на Николая непроницаемым взглядом Доказательства найдете у него дома или где он там может их еще прятать. Связь с нами он держал классическим способом, поэтому шифроблокнот, фотоаппарат, контейнеры, все это должно быть где-то спрятано у него под рукой. б л е н черт и миллус, это одно и то же лицо? Да, это он. Коротко отвечает н и к о л а й без единой эмоции на лице. Взгляд н и к о л а я падает на сумку с деньгами. Он улыбается, радостно ставит ее на диван, достает несколько пачек и начинает их перекидывать. Ну что, мы в расчете? Я могу, наконец-то, насладиться моей новой и богатой жизнью, господин Бореев. В соответствии с нашими договоренностями вы обещали сообщить всю информацию, касающуюся как этого эпизода, так и всего, что вам известно по работе в БВР. Поэтому я предлагаю вам начать как можно быстрее, в первую очередь с того, что касается Милуса. Вот здесь бумага или компьютерах, как вам будет угодно. Американец указывает рукой на ноутбук и стопку бумаги на столе. Господин начальник, а длительный переезд, она устала из дороги, а климатизация, возраст в конце концов, она насладится новой родиной. Господин Бореев, в ваших интересах выполнять все наши указания как можно точнее, иначе условия вашей жизни могут несколько ухудшиться. Первый отчет я жду через неделю. Согласитесь, что это не чрезмерная просьба. Жестко парирует его Джейкоб. Хорошо, хорошо. Начну сразу после того, как приду в себя после длинной дороги. Берет еще один лист бумаги, пишет и одновременно читает вслух. Первое: бурбон Ловеллброс, один ящик. Второе: ананас, четыре штуки. Третье: еда, пять-шесть килограммов на ваше усмотрение. Сворачивает листок и передает его Джейкобу. Будьте добры, дайте, пожалуйста, команду, чтобы нового переселенца обеспечили провиантом в полном соответствии с этим списком. Хочу отметить моё прибытие торжественным ужином. Раздается звонок в дверь. Николай подходит, открывает ее. Два серьезных сотрудников ФБР молча входят. В их руках пакеты с едой, ящик виски. Из одного пакета выглядывает на нас. Они проходят на кухню, складывают по клажу и также молча удаляются. Дай бог здоровья, православные, говорит и м в догонку Николай по-русски. Не услышав ответа, добавляет: воспитание прихрамывает. з а й м у с ь этим чуть позже.